Межрайцентр центр приказывает, что он сам все выдумывает. Попыталась она защитить Шевчука. Приказывают, конечно. И Кузнецову приказывали. Однако Кузнецов был такой, что где на него сядешь, там с него излезешь. Умел отговориться, людей поберечь. А это тюха-матюха. Приказали, есть. Будем исполнять. А как? У него их понятий нет. Вот ты бы и подсказал, — не утерпела Зоська. Ты же опытный партизан, с самой весны в отряде. С весны, да. Навоевался уже, во! Отмерил он себя ладонью до шеи. Ну я что, рядовой? Мое дело телячье. Конечно, какой из него командир? Все-таки он гражданский человек, хоть и председатель. С немцами воевать, не куропаток стрелять, надо уметь. Их вон сколько наперло. Сила! Зоська смолчала. Сила — это, конечно. Она знала, видела и чувствовала эту силу. Но как сладить с ней, с этой силой, захватившей половину России, как вернуть все обратно? Этого она не могла себе представить. Зато она отчетливо чувствовала, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выхода нет. Иначе не стоит и жить, лучше сразу головой в прорву, чтобы не обманывать себя и не мучиться. Она была маленьким человеком на этой земле, До войны еще только училась в Новогрудском петтехникуме. Несколько месяцев работала пионервожатой в глухой сельской школке, жила трудновато, едва зарабатывая себе на кое-какую одежку, перебиваясь с картошки на хлеб. Но она верила в лучшее будущее, а главное в усвоенный ею из книг идеал добра и справедливости, который по-хамски в раз растоптали фашисты. Она их ненавидела, как только можно ненавидеть личных врагов за то, что они убили ее свояка, учителя, уничтожили всех ее еврейских подруг в местечке, пожгли окрестные хутора и принесли столько горя народу. И она сказала себе, что жить на одном свете с этим зверьем невозможно, что она будет вредить им, как только сумеет, если только они не порешат ее раньше». Чтобы не опоздать, весной, как только растаял снег, она ушла в партизанский лес, и вот уже восемь месяцев для нее нет другой жизни, кроме лесной жизни отряда, с ее постоянными опасностями, голодом, холодом, множеством различных невзгод, кроме войны. Вот и река. Как ты ходить будем? – спросил Антон, останавливаясь на невысоком, подмытом водой берегу. Вплавь или по воздуху? Он, конечно, шутил, сдвинув на затылок облезлую из овчины шапку с оборванными завязками. И она смотрела на темную в белых берегах неровную полосу воды. И та сегодня не казалась ей страшной. Уже вдвоем они как-нибудь переберутся через эту плюгавую речку, едва не утопившую ее вчера вечером. Тем не менее, как перебраться, еще надо было подумать. И они не быстро пошли вдоль кочковатого, обросшего голым кустарником берега. Ледяные за крайными местами были пошире, за ночь их плотно укрыло снегом, на котором кое-где проступали мокрые пятна. В одном месте, где река была уже, крылья льда почти смыкались на середине. Но темневшая там промойна указывала на предательскую непрочность этой ледяной перемычки. Надо было искать что-нибудь понадежнее. Может, палку какую положим? — Неуверенно предложила Зоська. — И далеко ты достанешь той своей палкой, — сказал Антон, и в голосе его Зоське послышалась легкая насмешка над ее предложением.